Как сбросить маски, а как же притворить свои фантазии? Что подумает партнер и примет ли правила игры? Мы попробуем рассказать вам, как грамотно скинуть маски и стать более откровенной с любимым. Для начала мы откроем вам простую истину: сексуально гармоничные пары часто обнаруживают схожие фантазии, которыми делятся друг с другом. Они с легкостью разнообразят свою интимную жизнь и полностью удовлетворяют друг друга. А вот тем, чей союз далек от идеала, а интимная жизнь однообразна и скучна, чаще всего удается воплотить свои фантазии на стороне. То, что в чужой постели люди ведут себя раскрепощенно, позволяет себе намного больше, чем в супружеской. Известный факт. Некоторые считают, что откровенность может стать причиной распада отношений, поэтому продолжают играть привычную сексуальную роль, а устав от нее ищут того, с кем можно без стеснения и стыда притворить свои фантазии в жизнь. Рассказывать или нет партнеру о своих эротических мечтах — вопрос доверия, эмоциональной близости, и вы не должны об этом забывать. Чем теплее у вас отношения, крепче и откровеннее, тем проще вам будет разыграть возбуждающую сексуальную сцену в постели. Что-то на、ну、уж очень необычное можно оставить и при себе, а вот в целом стесняться своих фантазий не стоит, и поделиться хотя бы их частью с любимым нужно. Раскрыв свои сексуальные мечты, вы станете ближе друг к другу. А претворив свои грезы в жизнь, получите новые незабываемые ощущения.